Глава 30. Девчонка заметно нервничала. Она то и дело вертела головой, словно ожидала от нас подвоха. Грег успокаивающе развел руки, показывая, что ни оружие, ни заклинание у него не заготовлено. «Меня зовут граф Григориан Теодерус Второй», — негромко произнес он и кивнул в мою сторону. «А это моя хорошая подруга Катерина. Мы разыскивали тебя по просьбе сестры». «Вы врете!» — нахмурившись, выплюнула Эйла. «Моя сестра умерла! Вы сами сказали это Фриди, той тетке, что стирала белье во дворе!» Я сделала шаг к девочке и склонилась к ней. Действовать нужно было осторожно. Эйла была похожа на маленькую пружину, готовую выпрямиться в любой момент. Если она удерет от нас глубину трущоб и снова воспользуется артефактом невидимости, мы больше ее не найдем. «Прости, дорогая, мне очень жаль. Твоей сестры и правда больше нет в живых, но ее дух поселился в замке графа Григориана». «Что? Дух Мэри? И вы разговаривали с ним?» – Изумилась Сейла. «Значит, ее звали Мэри. Нам она представилась как Ами. Она называла себя так, когда не хотела с кем-нибудь знакомиться. Знать не очень-то она вам доверяет, как и я. Хотя вы не похожи на тех, кто искал меня прежде. Больно хорошо одеты и болтаете слишком вежливо». «Мы здесь не для того, чтобы навредить тебе», – сказал Грег. Мы хотим помочь. — Как ты можешь помочь, господин Мак? Поднимешь Мэри из могилы? — Конечно, нет. Ты ведь знаешь, что воскресить умершего никому не под силу. Но если ты согласишься поехать с нами в замок, ты сможешь поговорить с сестрой. С духом Мэри. Только сейчас я увидела, что Эйла держит правый кулачок крепко сжатым. Должно быть, готовится исчезнуть в любой момент, если что-то пойдет не так. Слова Грега заставили ее заколебаться. Я присела перед ней. Аккуратно коснулась криво заштопанного рукава курточки. «Эйла, прошу тебя, не убегай. Я пообещала Мэри привести тебя живой и здоровой». Маленькая ладонь разжалась, и я увидела перстень с зеленым камнем. «Мэри дала мне его, чтобы я могла прятаться от плохих людей», — шепотом поведала мне Эйла. Она предупреждала, что однажды может не вернуться. У нее была опасная работа. «Слишком опасная», — согласилась я. Как тебе удалось продержаться три с лишним месяца одной? Девочка фыркнула, словно выживание в Нижнем городе было плевым делом. Я мелкая, мне легко спрятаться. Лето было теплым. Что же ты ела? Ну, знаешь ли, что удавалось тащить, то и ела. Правда, в нашем районе не всегда можно достать еду. Здесь многие голодают. А в Верхнем городе полно магов, не особо разгуляешься. Григориан присоединился ко мне, тоже опустившись на корточки. «Я даю тебе слово, графа Фландели, что помогу тебе. Мы поможем». Эйгла все еще не могла решиться. Она сверлила нас глазами вишенками и мучительно сопела. «Вы возьмете меня в служанке? Или нянькой для своих детей? Что надо будет делать?» «Для начала просто отправиться с нами домой». Я протянула руку, и Эйла схватилась за нее цепкими пальцами. «Ладно, только имейте в виду, я не единственная, кто следил за вами». Мы с графом поднялись и окинули взглядами улицу. Никого, если не считать поджарого серого кота, несущего в зубах рыбью голову. Легкий ветерок шевелил редкие опавшие листочки. — Ты объяснишь? — спросила я. — Чего тут объяснять? Банда Рыжего Тодда отбирают у таких, как вы, кошельки и одежду. Не захотите отдавать? Пусть от ножи. Я с ними не дружу. Они пытались забрать мой перстень. Знают, что я умею исчезать, когда захочу. «А среди этой банды есть маги», — улыбнулся Грег. «Ты шутишь, господин? Они все из простого люда. Дара у них нет, но есть ножи, стрелы и яд». «Спасибо, что предупредила». Эйла по деловому кивнула. Ей очень хотелось выглядеть взрослее, но я чувствовала отчаяние, с которым прохладные и влажное от волнения пальцы стискивали мою руку. Мы двинулись в обратный путь, рассуждая о том, что нанять экипаж будет сложной задачей. Если в центре крутилось полно извозчиков, желающих подзаработать, то на захудалой окраине никто не хотел поджидать случайных пассажиров. «Наверное, придется долго идти пешком», — сообщила я Элли. «Не устанешь?» «Это ты скорее устанешь, госпожа. Я могу пробежать сто тысяч миль без остановки». «Сто тысяч? Ничего себе! А давай-ка, пока идем, будем мечтать. Хочешь?» «Ну, давай, начинай». «Ты мечтаешь выйти замуж за графа, да?» Я прыснула и заметила, что и Грек тихонько засмеялся. В этот миг я поймала себя на мысли, что моя мечта о возвращении домой как-то приутихла, померкла. Переживания о моем мире сменились здешними, более насущными. «Нет, Эйла, я мечтаю о блинчиках с вареньем и чашке горячего шоколада». «Ух ты! Блинчики я тоже хочу. А еще собаку». Большую, чтобы охраняла меня. У вас есть собака? Пока нет, но у графа Григориана есть фамильяр. Огромная черная кошка. Фамильяр это не настоящие звери! Скривила Сейла. Смотрите, вон они! Люди то Ждут вас! Где? скинулась я, не видя ровным счетом ничего. В тот же миг из грязных переулков слева и справа выползли, по-другому и не скажешь, подростки со злобленными лицами. Я насчиталась целых семь человек. Грег остановился и прошептал формулу, обновляя укрывающий нас волшебный купол. Эйла дернулась. Ей хотелось надеть перстень. «Не бойся, дорогая. Граф Григориан – боевой маг. Он с ними в два счета разберется». Я не была уверена в своих словах. Одно дело столкнуться с врагом или двумя, и совсем другое – с целой бандой отморозков. «Спокойно, девочки. Попробуем сначала по-хорошему». От кучки вооруженных железяками и ножами оборванцев отделился рыжий верзила. В развалочку приблизился к нам. Заметил сжавшуюся от ужаса Эйлу и осклабился щербатым ртом. «А, малявка Эйла! Решила все-таки дружить с нами? Хороший улов привела, молодец!» Сказав так, тот перевел взгляд на графа Григориана и смачно сплюнул ему под ноги. «Слышь ты, мажор недоделанный, это наша территория. Плати, если хочешь уйти живым.